Получите, когда рак свистнет. Уверен, что получу. Хлопку уже идет по 72 цента за фунт. Когда война кончится, я буду богатым человеком, Скарлет, потому что я дальновиден, прошу прощения, корыстолюбив. Я уже говорил вам как-то, что большие деньги можно сделать в двух случаях. При созидании нового государства и при его крушении. При созидании...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 и завязала ленты под подбородком. «Идет мне!» — вскрикнула она, повертываясь из стороны в сторону и задорно закинув голову, отчего перья на шляпке колыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно еще прежде, чем прочла одобрение в его глазах. Она и вправду была прелестна, и в зеленых отцветах перьев и лент глаза ее сверкали, как два изумруда. О, Рэд!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 На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушки Питти и Мелани. Потом она подумала о Эллин, и по спине у нее пробежала дрожь, но тщеславие победила все. «Я не стану ее переделывать. Обещаю. но ну отдайте же!» Ироническая усмешка тронула его губы. Он протянул ей картонку и смотрел, как она снова надевает шляпку и охарашивается.